Глава 25 Тачанка За ужином я рассказал в шутливом тоне краткую версию своих приключений Улыбался, смеялся и всем своим видом внушал уверенность моим девчонкам. Еробкины мелочь, не требующая переживаний. Пусть ученицы видят. Наставник вернулся и знает, что делает. Добрятников сначала смотрел с удивлением, но потом разгадал мою игру и постарался ее поддержать. Засиживаться за столом я не стал, времени в обрез. Пока не вернулся Киш, требовалось подготовиться к освобождению Злобина. В идеале нам бы ударить до рассвета, под покровом сумерек. В сопровождении девчонок я вышел во двор усадьбы. Загонять их спать было бесполезно. Даже случись сейчас конец света, они не отошли бы от меня ни на шаг. Что же, пусть тогда помогают. Лишние руки сейчас пригодятся. Перед крыльцом топтались двое крепостных. Не старые еще мужички-орки, подстриженные под горшок. Кузнец и плотник, за которыми посылал добрятников. Здравствовать тебе, барин! Они низко поклонились, с некоторым подозрением глядя на меня. Приехал, понимаешь, на ночь глядя, хочет непонятно чего. И вам добрый вечер, уважаемые. Мне срочно нужна ваша помощь. Справитесь, щедро награжу. А нет, так на конюшне выпороть велишь? с ехицей спросил кузнец, без страха выдержав мой взгляд. Я пожал плечами. Зачем? Сам сделаю, а вас домой отправлю. Кузнец с сомнением хмыкнул но больше возражать не стал. Ему-то я и дал первое задание. Сделать на корме дрожек железную станину с простым поворотным механизмом. А сверху что будет, барин? Кузнец задумчиво чесал в затылке, не понимая, для чего нужна такая штука. Пушка, братец, небольшая такая пушечка. Тяжелая небось, он хмыкнул и осмотрел дрожки, щупая детали корпуса. «Не выдержит тележка! Развалится! За это не беспокойся! Я ее магией укреплю!» Кузнец глянул на меня, но креститься не стал, в отличие от плотника. «Теперь с тобой!» — подозвал я этого суеверного работника пилы и рубанка. «Идем!» С помощью Васьки мы спустили с крыши дармеза длинный ящик. Распахнув крышку, я с улыбкой наблюдал, как ахают девчонки, разглядывая близнят. Я выдал плотнику задание сделать для пушки деревянный лафет для установки на станину. А следом озадачил учениц. Во-первых, изготовить магическое освещение, чтобы не работать в темноте. Во-вторых, показал связку знаков для укрепления деталей дрожек. Сам же вернулся к кузнецу и помог некоторыми новшествами». Наколдовал ему походный горн, действующий на печати и знаки огня, и поработал сваркой. На кончике смолванда зажигается узкий язык эфирного пламени, которым можно приваривать металл. Неохваченной делом осталась только Ксюшка, но и она не скучала. Бегала от кузнеца к плотнику, от плотника к Александре Станей, а от них ко мне с восторгом наблюдала за работой и заваливала всех кучей вопросов, особенно меня. Из окон усадьбы за нашей импровизированной мастерской наблюдали рыжие головы остальных дочерей Добрятникова. Судя по горящим глазам и писку, они были в восторге от такого неожиданного представления и жутко завидовали сестрам, принимающим в нем участие. Через полтора часа примчался Киш, и он сам и его лошадь были покрыты пылью, так что сначала ему пришлось долго отряхиваться. Мертвец при этом кривился, страшно недовольный испорченным костюмом. — Докладываю, — подошел он ко мне. Особняк закрыт мощным магическим щитом. Через него внутрь не попасть, мне уж точно, я даже пробовать не стал. Флигель, конюшня, сеновал и амбар сожжены подчастую. Еропкины. Два десятка опричников под началом четырех младших отпрысков фамилий. Магов я насчитал не больше десятка. Трое середнячков и мелкая шушера. Судя по выправке, опыта армейской службы не имеют. Треть охраняет усадьбу, остальные спят в бане. Там их и накроем. Очень хорошо. Не очень, Константин Платонович. Я немного подслушал их разговоры. Киш ехидно улыбнулся половиной рта, демонстрируя свое мнение о болтунах. «Завтра должен приехать Гаврила Акакиевич. «Кто такой?» «Нынешний глава рода. Судя по тому, как о нем говорили, дядька с крутым норовом. Хоть и бастард сумел всю семейку приструнить и взять власть в свои руки. Вроде как талантом не обижен. Ждут, что он проломит щит Марии Алексеевны». «Значит, не зря торопимся». Постараемся взять их до утра, пока не явилась подмога. Есть что-то еще, что я должен знать?» Киш покачал головой. «Нет, Константин Платонович, вроде ничего не упустил. Может, стоило мне самому попробовать их вырезать?» «Дмитрий Иванович, а напомни мне, что с тобой и Робкиных в прошлый раз сделали?» Киш сразу помрачнел, отвел взгляд и поджал губы. «Если я вам сейчас не нужен, приведу себя в порядок. Терпеть не могу, выглядеть неопрятно». Дождавшись моего кивка, он отправился к Дармезу, залез внутрь и долго там шуршал, переодеваясь в новый камзол. На мой вкус, Киш слишком много уделял внимания своей внешности, если вспомнить, что он давно мертв. Мы закончили сооружать артиллерийскую тачанку уже за полночь. В свете магических светильников Она выглядела, как звездолет посреди Средневековья. Первая настоящая боевая машина в этом мире. Увы, дрожки, хоть и укрепленные знаками, оказались крайне перегружены весом близнят. Надеюсь, ресурса повозки хватит на задумку, а там пусть хоть разваливаются. Позевывая, во двор усадьбы вышел Добрятников. В домашнем халате, в тапочках с загнутыми носами — и с кружкой кофею в руке. Он осмотрел тачанку со всех сторон и покачал головой. Дорожки с пушкой. Умеете вы, Константин Платонович, поразить? Сказал бы кто, ни в жизнь не поверил. Если я напишу об этом случае в столицу, меня, ей-богу, насмех поднимут. Петр Петрович, я вас очень прошу, не надо никому писать и выдавать секрет. Это экспериментальная разработка. Ее еще до ума доводить надо. — Так это не экспромт? — Уважаю, Константин Платонович. Еще больше сейчас удивили. Не беспокойтесь, буду нем как могила. Я кивнул ему, не особо надеясь на его молчание. С секретностью в этом веке вообще плохо, а Петр Петрович, как я заметил, любит потрепать языком. — Собираемся, — махнул я кижу, Бери Ваську, поедете на дармезе впереди, а я на дрожках за вами. Не успел я и шагу сделать, как передо мной появились Александра и Таня. — Константин Платонович, мы с вами. У обеих девушек в глазах пылала несгибаемая решимость. Прежде чем я открыл рот, Сашка заявила. — Вы же знаете, я все равно с вами пойду. И Таня тоже. «Оставите нас здесь, так лошадей возьмем и следом поедем. Мы ваши ученицы и вас не бросим». Демонстративно вздохнув, я покачал головой. «Даже не сомневаюсь, что так они и сделают. Я, собственно, и не собирался возражать, заранее придумав для них занятия. И пользу принесут, и лишний раз рисковать не будут». Грех не использовать лишние руки в текущей ситуации. Но формально я был обязан спросить. «Александра, а что мне вашему отцу сказать?» И «Я ему сама уже все сказала», — рыжая уперла руки в бока. «Пусть едет Константин Платонович», — подал голос Добрятников. «Все равно ведь сбежит». У Александры радостно вспыхнули глаза, но ее отец тут же добавил. «Только пусть пообещает слушаться вас и не делать и шагу без вашего приказа». Рыжая поникла, но согласно кивнула. «Я тоже поеду!» — между Сашкой и Таней влезла Ксюшка. «Я тоже стрелять умею!» «Нет!» — хором выпалили Добрятников и Александра. «Даже не проси!» — отец строго посмотрел на младшую дочь. «У меня хватит сил тебя удержать, в отличие от сестры». Ксюшка надулась и сердито зыркнула на старшую. «Вот вы как! Ничего, я запомню, Сашенька. Вот придешь меня просить в следующий раз, так я тебе не буду помогать, и дяде Косте расскажу, что ты его портрет нарисовал и под подушкой хранишь». Александра покраснела и бросила на меня быстрый взгляд. «Портрет, значит...» Ксюшка показала ей язык и опрометью кинулась в дом, не дожидаясь, пока сестра доберется до нее. «Все, поехали! Сударыни, займите места в Дормезе!» Я попрощался с Добрятниковым и забрался в дрожки. Буквально на секунду я встретился взглядом с Таней, закрывавшей изнутри дверь дармеза. Как же я по ней соскучился! И она, судя по глазам, тоже. Но дела сердечные откладываются до лучших времен, пока я не разберусь со всеми проблемами. В предрассветных сумерках мы проехали деревню Злобина. На единственной улице не было видно ни души, и стояла вязкая тишина, только петухи изредка перекрикивались во дворах. До цели оставалось всего ничего, И мы остановились в узком перелеске, за которым начиналась усадьба. В сопровождении Кижа я тихонько пробрался к опушке, чтобы осмотреться. Лук и усадьба за ним плавали в утреннем тумане. Седые пряди то скрывали постройки и особняк, то показывали его частями. Вот мелькнули окна второго этажа, вот появился уцелевший флигель, высунулись из пелены черные огрызки сгоревшей конюшни. Ни черта не разобрать, где там чужие опричники. Опять кижа посылать в разведку. Упустим время, позволим врагам проснуться и потеряем фактор неожиданности. А для ловчей сети далековато. Я ее до утра плести буду». Внутри заворочился Анубис. До него дошли мои мысли о приближающемся сражении и послышалось басовитое урчание. Драки талант крайне одобрял, желательно со смертями, а еще лучше с массовыми. Вот же ненасытная утроба. Ощутив мое недовольство, Анубис вдруг поднялся к груди и хлестнул протуберанцами силы изнутри по глазам. Я непроизвольно зашипел сквозь зубы и принялся моргать. Под веки будто песка насыпали до адского жжения и рези. «Ах, зараза, что ж ты делаешь-то?» Пришлось утирать выступившие слезы платком, прежде чем зрение вернулось. Только оно оказалось каким-то странным. Все вокруг было серо-коричнево-черным, будто рисунок тушью и сепией. Я повернулся к кижу и закашлялся. Вместо него я увидел переплетение угольно-черных змей, багровых нитей и спрятанного среди них сердца, пылающего кислотно-зеленым светом. «Константин Платонович, с вами все в порядке?» — спросил Киш, заметив, как я озираюсь в разные стороны. Я помотал головой и обернулся назад, где должны были стоять Александра и Таня. Но и они предстали не в обычной форме. Я видел их, как цветной дым, клубящийся в форме человеческих фигур. «Анубис! Что за дурацкие шуточки? Талант что-то сделал с моим зрением. Я видел эфирные отражения людей вместо физического тела. Сомнительное свойство. Ничего не понятно, выражение лица не разглядеть с первого взгляда человека и не узнать, хотя...» Снова вглядевшись в туман, Я легко отыскал опричников, охранявших усадьбу. Они стерегли особняк, не боясь, что кто-то зайдет им в тыл. Один, другой, третий. Баня светилась от находящихся внутри опричников, как новогодняя елка. Разглядеть, что происходит в особняке закрытым щитом, я не мог, но и увиденного хватило вполне. Удобная штука такое зрение. Ничуть не хуже тепловизора, которого все равно еще нет. Спасибо, дорогой Анубис, за такой неожиданный подарок. Дмитрий Иванович, дернул я кижа, твоя задача пробраться в усадьбу незаметно. Как я начну действовать, руби всех без разбора. Пленные нам не нужны. Мертвец хищно осклабился. Так точно, Константин Платонович. Он проверил Палаш в ножных и легкой походкой двинулся в сторону усадьбы. «Константин Платонович!» — рядом раздался шепот Александры. «А мы?» «Вот же угомонная. Таня с тобой?» «Да, Константин Платонович!» «Таня, возьми два огнебоя в Дармезе и укройся здесь, в кустах. Будешь стрелять по опричникам, когда я начну веселье». «А я?» — с обидой спросила рыжая. «Почему мне стрелять нельзя?» Ты займешься прикрытием. Магический щит я тебе показывал? Вспоминай, там несложно. Секунд двадцать Александра морщила нос, а затем нарисовала перед собой связку из знаков. Правильно. Встанешь рядом с Таней, будешь рисовать их один за другим. Чем больше сделаешь, тем выше шанс, что вас не достанут. Понятно? Тогда вперед, выполняйте. Константин Платонович позвала Таня. «Так ведь не видно ничего в тумане. В кого стрелять-то?» «Увидишь», — я усмехнулся. «Когда я начну, ты увидишь цели». «И никуда отсюда без команды. Дмитрий Иванович за вами придет, когда все закончится». Я оставил девушек устраивать снайперское гнездо, а сам пошел к дружкам. «Пора начинать концерт по заявкам опричников», с главной и самой громкой партией.